Глава, тридцать седьмая. Не знаю, что я ожидала услышать после, но отвернувшийся Джимми, спешно завязывающие тесёмки на сорочке мне совершенно не понравился. Так прячется, будто я ещё не всё успела там, как следует рассмотреть. Хотя кое-что всё же не успела. К примеру, хотелось бы изучить подробнее нити тёмного узора, повторяющиеся линии сосудов на коже волка — Замысловатые, тонкие полосы, напоминающие магическую татуировку, настолько завладели моим вниманием, что я на мгновение упустила грубоватость в молчании Вервольфа. Он вел себя так, будто произошедшее всего лишь досадное недоразумение, словно я и впрямь распутная девица, ищущая собственную выгоду в близости с магистрами. А ведь он вполне может выдать что-то вроде разрешения удалиться, вдруг отчетливо поняла я — джемиан так запутался в своих домыслах и подозрениях, что, вероятно, и мою податливость приписал ветрености Как раз в эту минуту, бросив небрежный взгляд из-за плеча, Алайвер Вольф подтвердил мои догадки. Он взглянул на меня так, словно спрашивал, «Ты чего-то ждёшь?» «Что ж, не буду его разочаровывать», — мстительно решила я. «Я могу быть уверена, что нормативы на следующем занятии по боевым искусствам сдам на отлично». Невозмутимо поинтересовалась у своего магистра, заставив его резко дёрнуться и обернуться. «Что?» Поражённо уставился на меня Вервольф, приподняв рыжую бровь. «Ну как же?» Мне показалось недостаточным нервное подёргивание янтарного глаза. «Разве мне не полагаются различные привилегии отныне?» Тёмным пламенем, на секунду вспыхнувшим во взоре волка, можно было убивать. Он сжал зубы, заиграв с желваками, и на мгновение мне показалось, что пора бежать. Чёрные отметины на мускулистых руках Джемиэна проступили ещё отчетливее. Он качнулся было вперёд, так, словно намеревался броситься ко мне, но также внезапно остановился. Прикрыл на миг глаза и, прерывисто вздохнув, распахнул их уже бесчувственным незнакомцем. — Конечно, — ровно сказал Вервольф. — Можешь не сомневаться. — Свободно. Кивком головы указал он на дверь. «Прекрасно», — резюмировала я, проплыв мимо него с высоко поднятой головой. «И благодарю за утешение. Подобное избавление от накопившегося стресса и излишков магии было очень своевременно и даже приятно. Нашла в себе силы холодно улыбнуться, прежде чем скрыться за дверью. Это не я», — кричала всё моё существо в такт постукиванию удаляющихся от кабинета каблучков. «Что же я наделала?» Быть может, зря повела себя подобным образом, поддавшись страхам и ложным ожиданиям очередного удара. Неужели на этот раз я сама всё испортила, неверно истолковав поведение Джиммиэна? В глубине сознания именно к такому исходу я и готовилась. Очевидно, поэтому и не чувствовала сейчас ничего, помимо смутных сомнений. Ни сильной боли, ни горькой обиды. Ничего, кроме усталости. Однако проступало также вялое желание выяснить когда-нибудь в будущем, что же всё-таки происходит у Джеймиена в голове. Затемнение? — размышляла я, отдаляясь от преподавательского этажа. Тьма мешает Джеймиену проявлять человечность, притупляет эмоции, оставляя за собой мрак и грубоватую насмешливость. Так же, как магия света во мне разжигает ураган чувств, пробуждая вспыльчивость и злость — а через несколько минут гасит все эмоции, превращая в усталую механическую куклу. Я была даже немного потрясена своим равнодушием к происходящему. Недоумение вызывало не столько лёгкость, с которой я позволила случиться близости, а необъяснимая отрешённость, с какой я рассуждала теперь о нас с Вервольфом. Нужно признать, что это было неизбежно. Мы оба этого хотели. Давно. Остальное — самообман и попытка следовать мнению окружающих. Мы ревновали друг друга, злились, можно сказать, ненавидели и желали, очень сильно. Однако я же знаю, что не нужна Джеймину, да и сама. Остановилась на полусловие, продолжая беззвучно шевелить пересохшими губами. Зачем я повторяю это? Фраза, как заведённая, вновь и вновь пыталась очутиться на моём языке, но я без труда отбивалась от неё, отгоняла, как что-то чужеродное, норовившее стать моим. Но оно не моё. «Они не твои», — вспомнила я сказанное мне генетой. «Не мои воспоминания, не мои мысли». Так вот, что подруга имела в виду. Кто-то навязал мне слова, которых не должно было быть в моей голове. Я застыла на мгновение, ошалела, разглядывая свои руки, полыхнувшие светом, а затем полетела обратно к комнате Джемиэна. Да-да, в самом прямом смысле. Я взмыла над мраморным полом, и, перебирая ногами бирюзовый ветерок под ними, понеслась прямиком в учительское крыло. При этом, не чувствуя ни всплеска магии, ни тяги похихикать, ни истощения, ничего такого, я намеренно управляла потоками воздуха, направляясь в нужную мне сторону. И стихия подчинялась. «Рабина!» — повернулся Джеймин к двери, стоило мне приоткрыть её. «Зачем ты вернулась?» — обескураженно разглядывал меня Вервольф, и целая буря эмоций проносилась яркими вспышками на его лице, так же, как когда-то в кабинете ректора при нашей первой встрече в Академии. Однако на этот раз там было гораздо больше надежды, тепла и уже нескрываемой радости. Его голос чуть дрогнул в попытке скрыть счастливое восклицание. Отвела глаза. «Я здесь не за этим». «Если так уж мечтал меня вернуть, мог бы пойти за мной или вовсе не отпускать и всеми силами постараться исправить надломленность в моей душе. Особенно если учесть, что заманили меня в логово Алого Волка предложением помощи, а распрощались, напрочь позабыв об обещаниях». «Ты париж заметил, наконец, Джиммиан мой необычный способ передвижения. «Выброс?» — спросил он несколько виновато «Нет». покачала головой. «Это мне самой так захотелось. Я контролирую полёт». Казалось бы, между нами должна сквозить как минимум неловкость, но её не было. Точнее, я ничего подобного не испытывала. Наверное, мой измотанный событиями мозг просто перестал оценивать щепетильность происходящего как нечто важное, или отложил переживания для внеочередной встречи с иномирными сородичами. Зато мой магистр выглядел растерянным. «Рабина, мне следует объяснить...» Однако я перебила вступление Джеймиэна. Чтобы Вервольф не собирался сказать, мои новости были важнее. Я всё поняла. Поделилась, полностью взлетев в кабинет и закружив вокруг ошарашенного волка. «Ментальное воздействие. Оно было. И направили его против тебя». Тыкнула я пальцем в замершего магистра, который сейчас наблюдал за мной, как за обезумевшим монстра конём. Таким, который может в любую секунду боднуть рогами в ответ на случайное движение. «Ты что-то вспомнила?» Он пытался говорить ровно, однако сведённые у переносицы брови говорили о сильном беспокойстве. «Фразу, что звучит у меня в голове всякий раз, когда я думаю о тебе», — сообщила Волку. «Думаешь обо мне?» Он словно пробовал услышанное на зуб, собираясь с мыслями. А собравшись, начал снова — «Рабина, я должен сказать...» «Однако я в очередной раз перебила магистра». «Думаю, однако не в том смысле, который ты вкладываешь в эти слова. Твоё имя вызывает в сознании зазубренное «мы не нужны друг другу, у нас нет будущего». Перефразировала я привычное так, чтобы не стать предметом новых насмешек. Раньше такое всплывало в памяти крайне редко, не применула я уточнить». Но теперь, когда я постоянно сталкиваюсь с тобой в Академии, твой образ вызывает ту фразу снова и снова», — описала я круг, повторив рукой очертания его силуэта. «Давно?» — только и спросил он глухо. Ещё с отбора в чёрном замке подлетела я так, чтобы видеть его глаза. Но Джиммиан прикрыл их ладонью, протерев пальцами, а затем и вовсе отвернулся, задумчиво взъерошивая рыжие кудри. «Я ждала». Пусть волк переварит известие. Всё же есть во мне светлая кровушка, ох, есть. Дело вовсе не в дрияровских уроках. Меня только что выставили за дверь после... После... А я тут влетаю, смотрю на этого распереживавшегося Вервульфа и вполне себе разумненько понимаю, что не может он по-другому. Если у него в голове из-за тьмы творится хоть доля того безобразия, что происходит в моей... то странно, что у Джеймиэна вообще случаются проблески понятливости. А ведь тьма, она яркая, бурлящая, чувственная. Одно дело чистый и ровный свет в себе держать, что вспыхнет и погаснет. И совсем немыслимо представить, как такой огонь усмирять постоянно, изо дня в день, как это приходится делать Вервольфу. «Нет, я не оправдываю Джеймиэна». Когда пройдёт моя странная отрешённость вкупе с весёлостью, я обязательно вычерпну его навсегда из своего сердца. Ну, или из окружения. То есть не подпущу его больше к себе. В том значении, что этот сумасшедший день завершится, а Алый снова станет исключительно магистром в моей академии. Вероятно. Так, надо ещё над тренировками воли поработать. Белый солент. произнёс вдруг вервольф повернувшись ко мне. «М?» «Тот, кто может нам помочь», — твёрдо сказал Джимми. Итак, это «нам» уверенно прозвучало, что я на секунду задержала дыхание, уставившись на него в полном недоумении. Он имел в виду, что мы... что нам... тебе, словно расслышав мои мысли, поправил себя Аллой. «Необходимо разобраться, кто и с какой целью воздействовал на разум. А если учесть вчерашние события, всё это становится делом уже государственной важности», — уточнил он всячески и намёк на нашу особую близость. «А Солен обладает ментальным даром. Он приобрёл способности относительно недавно, тоже как результат резкого возвращения полноценной магии в наш мир. После избавления от тёмного проклятия затемнения Однако, насколько мне известно, дар белого Солена применим не ко всем. «От чего это зависит?» — спросила, заставляя себя думать о важном, а не о том, как волк отводит взгляд, стараясь не смотреть на меня. «Может, у него тоже какая-нибудь, презирая рабину фраза засела в голове? Познакомлюсь с этим Соленом и попрошу поковыряться и в алых мыслях». «Всё зависит от происхождения существа». Нахмурился Джейми, видимо, начиная понимать, что шансов прочитать меня у белого Вервольфа не так уж и много. Но ведь кто-то же сумел проникнуть в мой разум, напомнила ему, не позволяя надежде угаснуть. «Верно», — улыбнулся он одними глазами, впервые взглянув на меня в упор с момента моего возвращения в кабинет. «Должен быть ещё кто-то, способный повторить это». «А этот Солен, он студент или магистр?» «Что-то я не припомню мага с таким именем, хотя оно очень знакомое». «Да, где-то я точно его слышала, но у белых вервольфов столько похожих...» «Нет». Всё же, не сдержав лёгкой улыбки, ответил Джемиан. «Солен, Альфа». И, отвечая на моё молчаливое удивление, пояснил. «Великий вожак белых земель всей пустоши». «Кошмар!» Только ещё одного властного Альфа мне в знакомых не хватало. Но главное, Джеймиан обещал, что свяжется с ним в скором времени и сделает всё возможное, чтобы устроить нам встречу. Вервольф сделал ещё несколько слабых шагов, чтобы завязать со мной разговор о нас, но внезапно одёргивал себя и менял тему. А в последний раз уже я сама твёрдо пресекла его попытку. Не хочу ничего слышать. Я просто не верю, что сказанное не зародит ещё больше сомнений, и горечи. Чтобы он не желал прояснить, ничего хорошего я не ждала. Просто не была уверена в этом. В нём. И ни в чём больше. Не понимаю, как он мог не догадаться, что мои слова о сдаче экзаменов продиктованы обидой на него. Неужели поверил? А если нет, то почему ничего не предпринял? А если бы я не вернулась сюда, позабыв о гордости, он бы даже не попытался объясниться со мной?» Так что Джеймиан остался в кабинете, провожая меня задумчивым взглядом. А я полетела к себе. Только на этот раз у самой двери Вервольф остановил меня, не то вопросом, не то утверждением. «Ты так спокойно То есть изначально он полагал, что я пришла закатить грандиозную истерику? А я, как всегда, умело разочаровала своего магистра, выдав прямо противоположную реакцию на его бесчувственность. А что-то бы изменилось, я себя по-другому. Спросила, посмотрев прямо в эти некогда тёплые глаза, поражённые сейчас тёмной червоточинкой. «Нет», — ответил он так же ровно, по всей видимости, приняв окончательное решение. «Тогда жду сообщения о встрече с Белым Альфой, магистр. Развернулась я к выходу, давая понять, что сцены требований не будет. Если внушённая мне мысль всё так же обоснована на правде и Джеймиану не нужны отношения, то мне и подавно». Спишем случившееся на наш помутненный разум и забудем. По возможности.